17. Той ночью я нашла первую улику, спрятанную под половицами в моей комнате. Как это и бывает со всеми незначительными на первый взгляд деталями, я сначала не обратила внимания на игровую фишку, потому что была слишком занята дневником сестры и странными листами из гримуара, чтобы долго разглядывать безделушки, которые собирала моя сестра, тем более нечто столь маленькое и незаметное. Я осторожно перевернула брелок и прочитала на оборотной стороне, Надпись на латыни «Аварития» — жадность. Я отложила фишку и уставилась на коронованного лягушонка, выгравированного на ней. Месяц назад я не придала бы никакого значения ни короне, ни латыни, но теперь я имела несчастье встретить двух из семи смертоносных принцев ада и подозревала, что владельцем этой фишки являлось еще одно ужасное создание, с которым я предпочла бы не знакомиться. Если он был кем-то вроде зависти... «Искать его очень опасно. Ведь невозможно предсказать, что он попытается со мной сотворить. Но Виктория, возможно, встречалась с ним, раз сохранила этот предмет. Чтобы их не связывало, это было важно, раз она оставила фишку себе, возможно, рассчитывая, что кто-нибудь ее обнаружит. К тому же на данный момент я все еще не исключала версию с охотниками на ведьм, хоть и не обнаружила никаких серьезных доказательств их вины». Так что придется мне сконцентрироваться на этой подсказке и на время отодвинуть в сторону все остальное. Я взглянула в окно на звезды, подмигивающие в темноте, и на облака, проплывающие мимо них. Жаль, что сестра так и не доверила мне своих секретов. Но, сожаление, бесполезны. Нужно действовать. Я достала из нашего общего стола лист бумаги, ручку и чернила. Будет полезно записать все произошедшее. Возможно, мне удастся найти что-то еще. Принцы Ада казались мне самой многообещающей зацепкой в этой истории. Но меня не покидало навязчивое ощущение, что я что-то упускаю. Должна быть какая-то связь между всеми событиями. Заклятие на дневнике. Какую магию использовала Виктория, чтобы его запечатать? И как она узнала о ней? Сделка с дьяволом. Почему она согласилась стать его невестой? Связано ли это с проклятием, о котором говорила Клаудия? Считала ли сестра, что сможет снять его и остаться здесь? Первая книга заклинаний. Если она принадлежит первой ведьме, почему силы зла ее чувствуют? Рок Аида. Что это такое? Корона? Какие силы в ней заключены? Охотники на ведьм. Причастны ли они? Если так, следят ли они за принцами? Есть ли связь между ними и сделкой с дьяволом? Я посмотрела на записи. Ничего необычного, разве что... Я задумалась о том, в какой именно момент поведение Виктории изменилось. Это началось примерно за три недели до ее смерти. Нам как раз исполнилось по восемнадцать. Я полагала, что это связано с ее тайным романом с Домиником, но гораздо более вероятно, что в тот период она начала призывать демонов. Неделю спустя в Шаке произошло первое убийство. Еще через несколько дней погибла ведьма в Палермо. И менее чем через неделю после обнаружения второго тела погибла моя сестра. Не знаю, согласится ли гнев поделиться со мной более подробной информацией о сделке, но, похоже, первый эксперимент моей сестры был как-то связан с внезапным желанием дьявола снять проклятие. Возможно, ее обращение к демонической магии разбудило нечто, долгое время дремавшее в подземном мире. Если ей удалось вызвать принца Ада, то теперь возможно все. А может, это лишь мои фантазии, если она не вызывала демона и не находила первую книгу заклинаний. Возможно, она обнаружила рок Аида, и это открытие послужило исходной точкой всех дальнейших событий. Отбросив эти мысли, я попыталась сфокусироваться на теории, которой придерживалась прежде. Охотники на ведьм. Они вроде бы обычные люди, но обычные люди по всей Италии используют бытовую магию как часть религиозного культа. Возможно, у них имеется и некий способ обнаружения темной магии. Я вздохнула. Версия с охотниками на ведьм не выдерживала никакой критики. Гораздо более вероятным казалось наличие связи между призывом демонов, сделкой с дьяволом и убийствами, которые последовали за ней. Я вызвала в наш мир принца Ада, а это значит, Виктория тоже могла. Тогда без ответа остается вопрос, где она раздобыла книгу заклятий, чтобы это сделать. Я дописала на листе еще несколько строк. Листы из гримуара. Вызвала ли Виктория демонов по собственному желанию? Или один из них сам принес ей заклинание призыва? Если так, то кто и зачем? Записав последний пункт, я принялась тщательно его обдумывать. Что если Виктория не вызывала первого демона в наш мир? Может, он уже был здесь, как гнев? Если один из принцев дал моей сестре страницы из гримуара, означает ли это, что он убедил ее помочь злым силам в игре, которую они затеяли? Но зачем принцу демону злить дьявола, убивая его невесту? «Может, он претендовал на темный трон?» «Сколько бы у моей сестры ни было секретов, я точно знаю, она никогда не стала бы помогать кому бы то ни было убивать других ведьм». Я взяла в руку фишку, раздумывая, не была ли она подарком, преподнесённым моей сестре. Возможно, это был жест доброй воли или... Нужно перестать фантазировать и начать действовать. У меня появился новый план, и утром я приступлю к его исполнению». От одной этой мысли у меня все сжалось внутри. «Ты когда-нибудь раньше это видел?» Я показала игровую фишку Сальватору. Может, он был не лучшим продавцом одежды, но из него получился незаменимый источник информации. Я встала на рассвете и выбежала из дома до того, как проснулась бабушка, чтобы избежать очередного допроса о моих отношениях с дьяволом. Может, он и не преследует меня пока, но сама я пыталась разузнать как можно больше о нем и его проклятых братьях. После быстрой ходьбы по шее струился пот, и волосы взмокли так, что выглядело, я должно быть дико. Я надеялась, что Сальватор не станет слишком внимательно меня рассматривать. Я принесла ему гораздо более интересную вещь. Во всем городе Сальватор был самым осведомленным сплетником и с удовольствием делился любыми подробностями с каждым, кто спросит. Это... Наклонившись ко мне через груду разбросанных рубашек, он прищурился. «Это оно! Это же тот клуб, о котором сейчас те говорят!» Такой таинственный, без названия. Только это лягушка с короной на двери. Поговаривают, они все время меняют место расположения. И чтобы войти, нужна именно такая фишка. Он порылся в куче одежды и вытащил красивое платье малинового цвета. Это был один из самых дорогих товаров в его лавке. Я мгновенно насторожилась. Поменяемся? Платье на фишку. Выгодная сделка. Спасибо, пока не нужно. Я засунула фишку за корсаж. Знаешь, где располагается этот клуб сейчас? Где-то рядом с собором, по крайней мере, там они были несколько дней назад. Возможно, они уже вновь переехали. Если не удастся найти, что ищешь, спроси старика Джованни, который торгует гранитой у главного входа. Гранита сицилийский десерт, представляющий собой колотый фруктовый лед с сахаром. Я решила сначала попытать счастье с собором. Тридцать минут я бродила по закоулкам вокруг него. И наткнулась на человека, который остановился справить нужду возле пальмы. Но таинственный вход в игорный зал так и не нашла. А вот разыскать старика Джованни оказалось проще. Правда, табличка на его лавке гласила «закрыто». Конечно, наверняка он был в том самом клубе. Я уже собиралась бросить эту затею и попытать счастье где-нибудь еще, когда внезапно почувствовала необъяснимое желание схватиться за свой амулет. Возможно, меня все еще направляла богиня смерти и ярости или каким-то внутренним чутьем, о происхождении которого мне даже не хотелось знать, я ощутила присутствие демонической магии. Могу поклясться, что услышала слабое жужжание, указывающее мне путь. Были ли это снова фантомы или скрытый навык, который проявлялся каждый раз, когда я сжимала в руке амулет и концентрировалась? Неважно. Нужно было просто расслабиться и позволить инстинктам направлять меня. Через несколько минут блуждания по переулкам, уводившим в сторону от монастыря, я остановилась перед дверью, на которой была изображена коронованная лягушка. Сработала. Вдруг у меня слегка закружилась голова. Я выронила амулет и попыталась решить, каким будет мой следующий шаг. Можно развернуться, пойти в вино и море и забыть этот кошмар. Оставить адских принцев для кого-нибудь, кто подготовлен лучше меня. Или можно начать вести себя как сестра. Я вытащила игровую фишку из-за корсажа и поднесла ее к двери. Надеюсь, что следуя по стопам сестры, не зашла слишком далеко.